Глава 11. Мирослава. Каролина Григорьевна завернула мой реферат с ходу, и никаких пояснений, никаких инструкций. Я отправила ей работу, как положено, в электронном виде. ответ получила лишь два предложения: "Очень плохо. Надо переделать". От этой работы зависели мои баллы. И увидев утром в электронной почте отзыв препода Я психанула, пнула стул, вскочила и пожелала Каролине отправиться к чертям. На часах было ровно семь, и мне следовало как можно быстрее собраться, чтобы успеть сначала заехать к себе, переодеться, а потом успеть на пары. «Ты чего кричишь?» — не поняла Снежанка, которая под утро всё-таки улеглась в кровать, сказав, что, возможно, сумеет поспать. «Кричу, потому что не приняли мою работу по химии, а я над ней сидела всю прошлую ночь». Понятия не имею, что ещё там надо написать. И понятия не имею, где брать эти книги. Их нет в библиотеке. И информации это нет в интернете. Прямо тайна за семью печатями. Ну, купи в интернете реферат. Сонно пробормотала снежанка и натянула на голову одеяло. И не ори по утрам. Сама мысль о том, что я буду покупать чьи-то знания, казалась отвратительной. Я всегда считала себя умной девочкой, способной разобраться в любом предмете. А тут выходит, что уже на первом курсе не могу написать первую же заданную работу по химии. Настроение было хуже некуда. Торопливо одеваясь, я написала Марьяну в Вайбер, но ответа не дождалась. Тревога моя усилилась, и, выходя из дома, я почувствовала себя злой и нервной. Мне не хватало уравновешенного спокойствия Марьяна, его лёгкой усмешки и уверенности, что всё наладится. Иногда я ловила себя на том, что вспоминаю желанную, и хочется написать и попросить совета. Дурацкие мысли. Теперь желанное превратилось в смертельное оружие, а Марьян вот-вот станет убийцей. От таких мыслей хотелось орать и дубасить кого-нибудь кулаками. «Подвезёшь?» — хмуро спросила я сонного Матвея, и едва спустилась на кухню. «Само собой», — так же хмуро ответил он. «Сначала мы заехали ко мне домой. Матвей выбрался из машины и заявил, что хочет посмотреть на мою квартиру. «Интересно, где ты живёшь?» — проговорил он. Мы поднялись ко мне, и у двери правнук ведьмака замер, оглянулся, потом поднял голову и посмотрел на потолок. «Здесь пахнет смертью», — тихо сказал он. «Здесь был мертвяк». «Мёртвый кот!» Мне подбросили под дверь мёртвого кота. «Когда?» «Пару дней назад». Понятия не имею, кто это сделал, но за мной следят. И тебе не следует оставаться одной. Но пары никто не отменял. Тогда я буду забирать тебя. Чтобы Богдан увидел и уже точно обиделся и перестал искать информацию о печатке? Откуда такая надежда на Богдана? Почему ты уверена, что он найдёт? Как только мы зашли в мою уютную квартирку, я кинулась подбирать одежду, в которой буду прилично выглядеть. Не хотелось снова ловить на себе насмешливые взгляды Савинской. «Богдан умный», — говорила я, вытягивая из шкафа бежевый свитер и светлые джинсы. «Он взломает, что хочешь. Хоть базу данных службы безопасности. Если кто-то и может отыскать информацию, то только он. Марьян сейчас...» Я замолчала, выуживая из ящика упаковку с новыми колготками. «Марьян сейчас как чумовой. Не представляю, как он проведёт совет. Ему нужна помощь», — тихо досказал за меня Матвей. «Ты понимаешь. Знаешь...» Я остановилась посреди комнаты с охапкой одежды в руках. Я никак не могу понять, кто это делает и зачем. Луши уехали, их нет в стране. Дальний родственничек, этот Андрей, не в счёт. Он точно не мог заниматься такими вещами. Он похож на недотёпу, на сельского парня. Такой глупый, недогадливый. Что скажешь? «Продолжай», — тихо сказал Матвей, глядя мне в глаза. «И тогда кто? Кому это надо? Ведь у убийц очень сложный план». Пришлось поводиться, чтобы привлечь на свою сторону девушку из обычных. Сделать так, чтобы она залетела, то есть попала в сложную ситуацию и нуждалась в помощи. Потом найти того, кто ее убьет. Потому что я не верю, что вот эта изящная красавица с длинными ногтями и дорогим маникюром собственноручно кого-то убивала. Люди с такими пальцами и таким маникюром не занимаются грязной работой. И выходит, что в этот план вовлечено очень много людей» говорил за меня Матвей. Но ты не забывай, какая цель — убрать жнеца и добраться до всех колодцев силы. Да-да, чтобы войти в совет города, а потом и в парламент. Далеко идущие планы, и только одно препятствие — мы трое, Марьян, я и ты. Это глупо, Матвей. В конце концов, Марьяна можно просто убить, подкараулить в темноте и грохнуть. Киллеру придётся заплатить, да, но зато никакого напряга. И помнишь, что сказал Марьян про твои шрамы? Матвей машинально дотронулся до запястья и отдёрнул руку. «Марьян сказал, что это ты выдал тайну желанной, потому что тебя пытали, и поэтому у тебя на ногах и руках шрамы. Они взяли тебя в плен, хотя ты силён и опасен, держали несколько недель, а потом, когда ты выдал тайну, отпустили». «Не отпустили. Я превратился в медведя и ушёл. Думаю, что это было именно так», — вставил Матвей. «Столько усилий ради чего? Чтобы записать наши имена в желанной. Зачем?» «Не могу понять, к чему ты клонишь. Матвей, это похоже на месть. Похоже на то, что кто-то желает отомстить всем троим. Вот так жестоко и хитро. Не просто убрать нас, не просто убить. Не какой-то там киллер. А именно Марьян должен убить меня и тебя. Ты думаешь, что мстят? Это мстят луши наверняка. Просто наверняка». Надо узнать, где находятся отец братьев и дядя. Думаю, что это они. Они ведь в другом клане, не в нашем. То есть держатся отдельно от совета, от всех. Не только они, — подсказал Матвей. Закрывшись в ванной, я уложила волосы, накрасила глаза, потом быстренько переоделась. Мысль о том, что это луши стят нам, захватила меня полностью. Потому, едва выскочив из ванной, я схватилась за телефон. — Точно, Матвей, это луши. Проговорила я, набирая в Вайбере Марьяну, чтобы сообщить ему о своих догадках. Матвей довёз меня до самого универа. Когда его великолепный джук остановился перед входом, я протянула другу дубликат ключей от своей квартиры. Почему-то подумалась, что пригодятся. «На всякий случай», — пояснила, — «пусть будут у тебя». Матвей взял ключи и сунул себе в карман. Я уже открыла дверку машины, как он наклонился и схватил меня за руку. «Знаешь, кто это?» — тихо проговорил он и еле заметно мотнул головой, указывая на поднимающуюся по ступеням фигуру. «Химичка Каролина Григорьевна приехала на работу, чтобы и сегодня выносить мозг своим студентам. Я поморщилась и ответила, что это та самая химичка, которой я не могу сдать реферат». «Она двоюродная тетя соломии Савинской», — тихо пояснил Матвей. «Что?» Я с трудом удержалась, чтобы не вытаращиться на Каролину Григорьевну. Ничего, она из Варты, работает преподавателем. Иногда такое случается. Ну да, Григорий Луша тоже работал преподавателем, а Марьян детским врачом, — напомнил Матвей. Тогда неудивительно, что я не могу сдать ей зачёт по химии. Поговори с Марьяном, у него много всяких книг. Возможно, он поможет в этом деле, — посоветовал Матвей. Каролина Григорьевна сильно отличалась от своей двоюродной племянницы. Если Соломея походила на звезду с подиума, то химичка напоминала сельскую тётку, натянувшую дорогую юбку, дорогую блузку и повязавшую голову цветастым платком, чтобы волосы не мешали. Одевалась она дорого и безвкусно. Юбки обтягивали выступающий живот, двойной подбородок нависал над воротничком белой блузки а вместительные хозяйственные сумки с длинными ручками никак не вязались с деловым пиджаком и лодочками. Каролина имела внушительный вид. Она была громоздкой дамой, любила таскать на обед объёмные пластиковые судочки с макаронами и сосисками и есть это в кабинете на переменах. Ещё она любила шоколадные конфеты и поглощала их в огромном количестве, то и дело шурша фантиками прямо во время пар — Когда я пристала к ней с вопросом, что не так в моём несчастном реферате, она глянула на меня. Глаза светло-голубые, брови тщательные и сильно подведены чёрным. Искривилась, словно я подсунула в её кружку с кофе кусок лимона. «Новицкая, если бы ты внимательно слушала мои лекции, у тебя не возникали бы подобные вопросы. Внимательно прочитай тему своего реферата и не лей воду мне на его страницах». Ты потратила время, написав ни о чём. Половина скопирована с интернета, а вторая половина — твои маленькие недалёкие мысли. Переписывай, иначе будет не незачёт. После этого Каролина Григорьевна взяла очередную конфету, развернула обёртку и сунула лакомство в рот. Губы её красные, большие, задвигались, лицо приобрело умиротворённое выражение — и она отвернулась, показывая, что разговаривать со мной не о чем. Пары по химии начались с обсуждения моей персоны. Имя не называлось, но Каролина Григорьевна медленно и чётко объясняла, что некоторые молодые девушки недостаточно внимательно слушают на лекциях, потому что зависают в своих телефонах, а потом не могут написать простую работу. Это проблема девушек, и они получат не незачет и будут пересдавать, потому что не способны усваивать информацию. Не все могут стать врачами, и некоторым лучше поступить в колледж на ветеринара. На большее их мозгов не хватит». «Еще никто не называл меня дурой вот так открыто. Мысль о том, что я не сдам зачет и придется пересдавать, стала последней каплей в чаше моих несчастий». Если до сегодняшнего дня я еще пыталась держать себя в руках, надеялась, что мы справимся с ситуацией, преодолеем все препятствия и сможем уцелеть, то теперь, слушая громкий и напористый голос химички, я вдруг почувствовала себя дурой и неудачницей. Не могу написать элементарный реферат, не могу помочь своему парню и вообще... Не факт, что сегодня под дверью своей квартиры не найду еще одну дохлую кошку. Я просто не в силах снова тащить к мусорке вонючее дохлое животное, ощущать кровь на своих руках и отмывать лестничную клетку, вдыхая запах смерти. Внезапно захотелось глотнуть свежего воздуха и больше не слышать громкого, назойливого голоса Каролины Григорьевны, унестись куда-нибудь далеко, чтобы все проблемы остались позади. Я вскочила и вышла из аудитории. В раздевалке накинула парку с капюшоном и отправилась на улицу. Там пахло дождём и жёлтыми листьями, кофе и пробегающими по мокрому асфальту машинами, жизнью большого и шумного старого города. Вздохнув, я глянула на экран телефона и увидела сообщение от Марьяна. Так и есть. Нам хотят отомстить. Давай сегодня встретимся. Позвони Матвею, чтобы забрал тебя после пар и высадил около памятника Деве Марии на въезде в наш городок. Для виду положи к памятнику цветы. Ты уже не боишься, что убьёшь меня? Я поставил свечку в церкви Петра и Павла, чувствую, что пока это помогает. Тогда я звоню Матвею, потому что не буду сегодня сидеть на парах. Почему? Всё дело в реферате. Я тебе расскажу.